Октябрь. Добродетель и доброта. Первое октября. Пусть добродетель сияет. Или пламя светильника светит, пока не погасят его и не теряет сияние. А истина, что в тебе справедливость и благоразумие угаснут прежде? Марк Аврелий. Размышления. Повторяя Гераклита, Сенека пишет, что смертного человека зажигают и гасят. Свет разума заполняет Вселенную. Независимо от того, зажигается фитиль вашей лампы впервые, после длительного периода темноты или даже прямо перед пресловутым вечным сном, никакой разницы нет. Вы находитесь сейчас здесь, и это такое же хорошее место, как и любое другое, чтобы позволить добродетели сиять и продолжать сиять, пока вы существуете. 2 октября. Самый ценный актив. Но мудрецу нечего терять. Все его достояние в нем самом. Фортуне он не доверил ничего. Все его добро помещено в самое надежное место, ибо он довольствуется своей добродетелью, которые не нужны дары случая, и которая поэтому не может ни убавиться, ни прибавиться. Сенека. О стойкости мудреца. Одни люди вкладывают деньги в финансовые активы, акции, облигации, собственность. Другие инвестируют во взаимоотношения и умения, понимая, что их можно использовать так же легко, как другие снимают средства с банковского счета. Ну а люди третьего типа, о котором говорит Сенека, вкладывают деньги в себя, превращают себя в добродетельного мудреца. У какого из этих активов больше всего к колебаниям и катастрофам рынка? Какой из них самый устойчивый перед лицом испытаний и невзгод? Какой никогда вас не покинет? Интересный пример — собственной жизни Сенеки. Он разбогател, будучи другом императора, но по мере того, как Нерон становился все более невменяемым, Сенека постепенно осознавал, что нужно уходить. Философ предложил императору сделку. Он отдает все деньги и возвращает подарки в обмен на полную свободу. Нерон предложение отверг. Но Сенека все равно покинул бывшего друга, обеспечив себе относительный покой. Однако однажды ему принесли приказ императора покончить с собой. На что опирался Сенека в тот момент? Это оказались не деньги и не друзья, которые, несмотря на лучшие побуждения, оказались источником горя и печали. Это было мужество и внутренняя сила. И Это был самый мучительный миг для Сенеки, последний и самый прекрасный. 3 октября. Мантра взаимозависимости. Чаще помыслей об обязанности всего, что есть в мире и об отношении одного к другому. Потому что некоторым образом все сплетается одно с другим, и все поэтому мило одно другому. Ведь одно другому сообразно благодаря напряженному движению, единодыханию и единению естества. Марк Аврелий. Размышления. Энн Ламут однажды заметила, что все ее коллеги — это речки, текущие в одно озеро. Все они участвуют в одном большом проекте. Тоже верно для самых разных областей, хотя печально, что даже внутри одной компании люди эгоистично забывают, что работают вместе. Все мы вдыхаем атомы, из которых состояли наши предки, а после смерти ложимся в ту же землю. Снова и снова стойки напоминали себе о взаимосвязанности в жизни. Возможно, потому что жизнь в Древней Греции и Древнем Риме была весьма суровой. На арене Колизея бессмысленно убивали животных и людей, чтобы развлечь массы. В своих работах стоики скорбели об этом. Завоевывали новые территории, а их жителей продавали в рабство. О бесполезности процесса расширения империи стоики также говорили. Такая жестокость возможна лишь тогда, когда мы забываем, что связаны с другими людьми, и средой вокруг. Сегодня уделите минуту, чтобы вспомнить, что мы переплетены друг с другом, и каждый из нас играет определенную роль, хорошую, плохую или злую, в этом мире. Четвертое октября. Один за всех и все за одного. Что улью не полезно, то пчеле не на пользу. Марк Аврелий. Размышления. У стойков было понятие «сюмпатия» — взаимосвязанность космоса, в рамках которой все во Вселенной является частью чего-то большего. Марк Аврелий был одним из первых авторов, сформулировавших понятие «космополитизма», сказав, что он гражданин мира, а не только Рима. «Идея, что вы подобны пчеле в улье — напоминание об этой точке зрения». Позднее в размышлениях император сформулирует мысль обратную этой. Что не вредит сообществу, не вредит и отдельному человеку. То, что плохо для вас, не обязательно плохо для всех. То, что хорошо для вас, не всегда хорошо для всех. Подумайте об управляющих хедж-фондами, которые делают огромные ставки в экономике. Они получают прибыль, добиваясь краха всех, кроме себя. Вы хотите быть как они? Хороший стойк понимает, что надлежащие побуждения и верные действия, которые из них вытекают, естественным образом несут благо целому, которое является единственным благом мудрого человека. И наоборот, благие и мудрые деяния целого — это то, что хорошо для отдельных людей. 5 октября. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. «Лучше, чтоб заплетались ноги, чем язык». Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. «Вы всегда сможете подняться после падения, однако помните, что сказанного никогда не вернешь, особенно злых и обидных слов». 6 октября. Смотреть на других. «И потом льнуть к друзьям». Радоваться их поступкам, как своим собственным, — это согласно с природой. А не будь этого, мы лишились бы и добродетели, которая сильна повседневным упражнением. Сенека. Нравственные письма к Луцелию. Наблюдать за чужими успехами — одно из самых сложных дел, особенно если нет своих. Своим разумом охотников и собирателей мы считаем жизнь игрой с нулевой суммой, Если у кого-то получается больше, это означает, что у нас, скорее всего, меньше. Однако, как и все в философии, эмпатия и альтруизм – вопрос практики. Как замечал Сенека, можно научиться радоваться успехам других людей и огорчаться их неудачам. Именно так поступают добродетельные люди. Они учатся активно помогать другим, даже за собственный счет, И отодвигать подальше ревности собственности. Вы тоже можете это делать. 7 октября. Эгоистичная причина быть хорошим. Погрешающий погрешает против себя. Несправедливый, делая себя злым, себе же делает зло. Марк Аврелий. Размышления. Когда вы в следующий раз поступите неправильно, постарайтесь вспомнить как при этом вы себя чувствовали редко кто скажет прекрасно на месте преступления нередко остается рвота и этому есть причина люди полагают что когда позволят себе выйти из под контроля или когда отомстят они ощутят катарсис на деле же им становится физически плохо вариант таких ощущений есть и у нас когда мы лжем жульничаем Совершаем подлость. За доли секунды до того, как вы начнете получать нечестную выгоду, спросите себя, как я себя чувствую. Стоит ли это того страха, который возникает, поскольку вы подсознательно подозреваете, что вас могут поймать? Самоосознание и неправильные поступки редко идут вместе. Если вам нужна какая-то эгоистичная причина, чтобы их не совершать, воспримите эти ощущения. Это мощный сдерживающий фактор. 8 октября. Высшее удовольствие. Но есть ли что-нибудь привлекательнее, чем вот это? А наслаждение не этим ли обманывает? Ты посмотри-ка, не привлекательнее ли великодушие, благородство, простота, доброжелательность, праведность? А самого-то благоразумения что привлекательнее? если дойдет до тебя его безошибочность и благое течение во всем, что касается сознающей и познавательной силы. Марк Аврелий. Размышления. Никто не станет утверждать, что наслаждение не дарит удовольствие. На то оно и наслаждение, чтобы быть приятным. Однако сегодня Марк Аврелий напоминает вам, равно как он напоминал себе, что эти наслаждения вряд ли выдержат сравнение с добродетелью. Прилив дофамина от секса длится мгновение, равно как и гордость за достижения и искренние аплодисменты толпы. Эти удовольствия сильны, но они стираются и заставляют нас желать их снова. Что же длится дольше и в большей степени зависит от нас самих? Мудрость, хороший характер, трезвость и доброта. 9 октября. Установите стандарты. И используйте их. Вот так судят о вещах и взвешивают их, когда мерки уже приготовлены. И занятие философии в том заключается, чтобы рассматривать и устанавливать мерки, а уже пользоваться познанными — это дело добродетельного человека. Эпиктет. Беседы. Мы проводим целые дни, давая ответы и реагируя, но редко берем паузу и задаемся вопросом, Согласуется ли это с моими представлениями или лучше это то чем должен заниматься человек которым я хотел бы быть в жизни нужно установить стандарты, а затем не поступаться ими когда вы чистите зубы выбираете друзей, выходите из себя влюбляетесь учите своего ребенка или выгуливаете собаку все это возможности не так я хочу делать добро. Это отговорка. А вот так. Я буду делать добро. Прямо сейчас. В этой конкретной ситуации. Установите стандарт. Твердо придерживайтесь его. Вот и все. 10 октября. Праведность и справедливость. Все, к чему мечтаешь прийти со временем, может быть сейчас твоим, если к себе же не будешь скуп, То есть, если оставишь все прошлое, будущее поручишь промыслу, и единственно с настоящим станешь справляться праведно и справедливо. Праведно — это с любовью к тому, что уделяет судьба, раз природа принесла тебе это, а тебя этому. А справедливо — это благородно и без обиняков, высказывая правду и поступая по закону и по достоинству. Марк Аврелий. Размышления. По свидетельству о Авлагелия, Эпиктет однажды сказал, «Тот, кто хранит эти два слова в сердце и заботится о том, чтобы им следовать и соблюдать их, станет практически безгрешен и будет жить самой безмятежной жизнью». Он называл эти два слова «выдержи» и «воздержись». Это отличный совет. Но какие принципы должны определять, что мы должны выдерживать, и от чего воздерживаться марк Аврелий дает нужный ответ праведность и справедливость иными словами добродетель 11 октября честность по умолчанию сколько испорченного и показного в том кто говорит знаешь я лучше буду с тобой попросту что ты человек делаешь незачем наперед говорить объявится тут же «Должно, чтобы прямо на лице это было написано, чтобы это было прямо в голосе, чтобы прямо исходило из глаз. Так любимый сразу все узнает во взгляде любящего. Вообще, простой и добротный должен быть вроде смердящего, так чтобы стоящий рядом, приблизившись к нему, хочет или не хочет, тут же это почувствовал». Марк Аврелий. Размышления. Все мы использовали фразы. «Я буду говорить на чистоту. Я честно скажу, при всем уважении». Неважно, пусты эти обороты или нет, но они вызывают естественный вопрос. Если вам приходится предварять свои слова такими маркерами честности и прямоты, то что это говорит о ваших словах? Если вы сообщаете, что сейчас честны, не значит ли это, что обычно вы лжете? Что, если вместо этого вы будете взращивать жизнь и репутацию, в которых честность будет такой же ценностью, как подлинные банкноты, такой же явной и выраженной, как какой-нибудь договор, столь же вечной, как татуировка? Это не только избавит вас от необходимости использовать заверения, которые приходится применять другим, менее добросовестным людям, но и сделает вас лучше. 12 октября. «Вечная любовь». Гекатен говорит, «Я укажу приворотное средство без всяких снадобий, без трав, без заклинаний знахарки. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Барбара Джордан, лидер правозащитного движения «Афроамериканские женщины», выступила в 1992 году на собрании Демократической партии против жадности, эгоизма и разногласий последнего десятилетия. Люди были готовы к переменам. «Сменить что на что?» – спрашивала она. «Сменить ту среду 1980-х на среду, в которой есть посвященность общественным интересам, общественная работа, терпимость и любовь. Любовь, любовь, любовь». Любовь, любовь, любовь, любовь. Почему? Потому что, как пели Битлз, в конце концов, сколько любви ты отдаешь, столько и получаешь. Это верно не только в политике, не только применительно к терпимости, но и в личной жизни. в Случаи, когда ненависть помогает, практически не встречаются. Но почти каждую ситуацию можно улучшить с помощью любви или сочувствия, понимания, признательности даже ту, в которой вы кому-то противостоите. И кто знает, возможно, вы просто вернете часть этой любви. 13 октября. Месть — это блюдо, которое вообще не надо подавать. Лучший способ защититься — не уподобляться. Марк Аврелий, размышления. Насколько лучше залечить обиду, чем мстить за нее? На мщение мы тратим много времени и, страдая от одной обиды, подставляем себя множеству других. Да и гневаемся всем и дольше, чем ощущаем причиненную нам боль. Чем отвечать на скверный поступок столь же скверным? Не лучше ли избрать противоположное поведение? Если кто-то кинется легать легающегося мула или кусать укусившую его собаку, разве не покажется нам не в своем уме? Сенека о гневе. Предположим, кто-то обошелся с вами грубо. Или кто-то получил заслуженное вами повышение, потому что присвоил вашу работу или совершил что-то бесчестное. Естественно, подумать. Вот так уж устроен мир. Или «однажды наступит и мой черед так сделать». Или чаще всего «я за это отомщу». Вот только это будут наихудшие из возможных реакций на такое поведение. Как писали Марк Аврелий и Сенека, правильная реакция, по сути наилучшая месть, как раз отказ от мести. Если кто-то был груб, а вы ответили грубостью, вы всего лишь подтвердили, что человек был прав. Если вы ответили бесчестностью на чужую бесчестность, вы подтвердили чужую правоту. Все лгут. Постарайтесь сегодня быть лучше того, что нас разочаровывает или ранит. Давайте попробуем стать тем примером, которому последовали бы другие. Ужасно быть обманщиком, эгоистом, ощущать потребность причинять боль своим собратьям. Между тем, жить в соответствии с моралью вполне приятно. 14 октября. Не злитесь, помогайте. На ты «На того, у кого изо рта пахнет? Ну, что скажи ему поделать? Такой у него рот, пазуха такая, и неизбежно, чтобы было оттуда такое выделение. Но ведь человек разум имеет, мог бы заняться этим и сообразить, в чем погрешность. Вот хорошо-то. Выходит, и у тебя разум. Так ты и продвинь своим разумным складом разумный склад другого. Укажи, напомни». «Послушается, так исцелишь, и сердиться нечего. Ни на подмостках, ни на мостовой». Марк Аврелий. Размышления. «Человек сидит рядом с вами в самолете, громко болтает и околачивается в вашем личном пространстве. Вы истискиваете зубы, ненавидя его всеми фибрами души, потому что такие люди грубы, невежественны, противны». В таких случаях вам может казаться, что вы едва удерживаетесь от убийства. Но ведь пока не поселилась в голове такая мысль, можно вежливо предложить соседу замолчать или уменьшить проблему, попросив стюардессу пересадить вас на другое место. Мы же готовы скорее злиться и кипеть, нежели начать некомфортный разговор. А ведь он мог бы помочь этому человеку и сделал бы мир вокруг вас обоих лучше. Мы почему-то не просто хотим, чтобы такое произошло, мы ожидаем, что это случится каким-то волшебным образом, будто мы можем заставить других людей измениться просто сверля сердитым взглядом дырочки в их черепе. Хотя, если вы думаете таким образом, это наводит на мысль, а кто тут на самом деле, групп? 15 октября. Дайте людям кредит доверия. Все основано на убеждении, оно же зависит от тебя. Устрани поэтому, когда пожелаешь предубеждение и как моряк, обогнувший скалы, обретешь спокойствие, гладь и тихую пристань». Марк Аврелий. Размышления. Судья Верховного суда США Оливер Холмс однажды заметил, «Даже собака различит, когда о нее споткнулись, а когда пнули». И тем не менее, если вы когда-нибудь нечаянно наступали на свою собаку, вам известно, что обычно первая ее реакция — лай, виск или клацанье зубов. В этот момент никакого различия нет, есть только ее боль. Затем она видит, кто на нее наступил, слышит ваш успокаивающий виноватый голос и снова начинает вилять хвостом. Добродетельный человек не спешит судить других. Он много рассуждает и предлагает множество вариантов трактовки события. Это был несчастный случай, человек не знал, это не повторится. Подобный подход облегчает жизнь и делает нас терпимее. Между тем, восприятие произошедшего как злого умысла самое поспешное из суждений, и оно значительно все осложняет. Будьте внимательны. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, когда речь идет о других людях, И вы обнаружите, как говорит Марк Аврелий, тихие воды и спокойствие. 16 октября. Распространяйте слово. Некоторые люди особого дарования и без долгой науки постигают все, что обычно преподается, и впитывают правила честности, едва услышав о них. А у других, слабых и тупых, или порабощенных дурной привычкой, Долго надо щищать ржавчину с души. Впрочем, преподав основоположение философии, можно и склонных к добру быстрее поднять до вершины, и кому послабее помочь и избавить их от порочных мнений». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Стоицизм — это не евангелическая религия. Вы не обязаны никого спасать». Нет никакого риска попасть в ад, если душа останется в неведении об учениях Эпиктета или Марка Аврелия. Но сейчас, когда вы узнали и изучили лучший путь, вы можете быть полезны другим. Вы можете делиться своей мудростью или идеями с другом или незнакомцем, помня при этом, что в качестве примера лучше поведение, нежели лекция. Каждый заслуживает возможности пользоваться принципами философии, как говорил Сенека. Если вы видите нуждающегося в помощи или просящего совет, помогите. Вы должны им. 17 октября. Польза доброты. Пусть благодеяние уподобляется глубоко зарытому кладу, который можно достать в случае крайней необходимости. Природа повелевает мне приносить пользу людям. Случай благотворительности представляется везде, где только есть человек. Сенека о счастливой жизни. Первый человек, которого вы сегодня встретите, проходящий мимо просто знакомый или друг, неважно, в каком контексте это будет, положительным или отрицательным, станет тем самым объектом благотворительности. Или, как пишут другие переводчики этого фрагмента Сенеке, возможностью извлечь пользу, причем для обоих. Вы можете попытаться понять, откуда человек, кто он, что ему нужно и как силы и побуждения могут на него воздействовать. И вы можете отнестись к нему хорошо и самому стать лучше для этого. То же относится и ко второму встреченному, и к третьему. Конечно, нет никакой гарантии, что они вернут добро, но это уже не наша забота. Как всегда, мы будем концентрироваться на том, что в нашей власти. В нашем случае – на способности ответить добротой. 18 октября. Друзья. Враги. Нет ничего омерзительнее волчьей дружбы. Избегай ее более всего. Человека хорошего, благожелательного и искреннего узнаешь по глазам. Этих свойств не скроешь. Марк Аврелий. Размышления. Вполне очевидно, что нужно как можно дальше держаться от дурных и двуличных людей, ревнивого друга, нарциссического родителя, ненадежного партнера. На первый взгляд Марк Аврелий напоминает нам, что нужно избегать ложных друзей. А что, если мы все перевернем? Если наоборот спросим о тех случаях, когда мы сами были ложными друзьями? В итоге стоицизм посвящен именно этому. Судить не о поведении других людей, а о собственном. Все мы в тот или иной момент были для кого-то другом-врагом. В лицо говорили одно, обычно из-за пользы для себя, а позже в другой компании высказывали то, что ощущали на самом деле. Или дурачили кого-то, заботились только тогда, когда дела шли хорошо, Отказывались помочь даже в тех случаях, когда помощь была нужна. Такое поведение ниже нашего достоинства, и об этом стоит помнить в следующий раз, когда мы кого-то обвиним в том, что он плохой друг. 19 октября. Хорошие привычки вытесняют плохие. «И поскольку привычка имеет ведущую силу, а мы привыкли пользоваться стремлением и избеганием только по отношению ко всему тому, следует противопоставить этой привычке противоположную привычку и там, где представления очень неустойчивы, противопоставлять усиленное упражнение на деле». Эпиктет. Беседы. Когда собака громко лает из-за того, что кто-то стоит у двери, Худшее, что вы можете сделать – закричать. Для собаки это будет выглядеть так, что вы тоже залаяли. Когда собака убегает, нет пользы в преследовании. Здесь все выглядит так, что вы оба бежите. Лучший вариант в обоих сценариях – дать собаке команду сделать что-то другое. Прикажите ей сесть или отправиться на место, на подстилку или в конуру. Побегите в другом направлении. Сломайте шаблон. Прервите негативное устремление. То же относится и к нам самим. Когда проявляется дурная привычка, противодействуйте ей противоположной хорошей. Например, сегодня вы замечаете, что откладываете и откладываете дела. Не копайтесь и не боритесь с этим. Встаньте и пройдитесь, чтобы очистить голову и перезагрузиться. Если вы замечаете, что произносите что-то негативное, не пинайте себя. Добавьте что-нибудь положительное и хорошее, чтобы смягчить свое замечание. Боритесь с устоявшимися привычками и противодействуйте им, чтобы добиться прогресса. Если вы обнаруживаете, что ловчите на тренировке или в каком-то проекте, скажите себе «Хорошо, тогда я сделаю больше или лучше». Хорошие привычки способны выдавить плохие, и, как мы знаем, привычки легко усваиваются. 20 октября. Признаки правильной жизни. Изведал же ты, как после стольких блужданий ты нигде не обрел счастливой жизни. Ни в умозаключениях, ни в богатстве, ни в славе, ни в удовольствии. Нигде. Тогда где ж она? В том, чтобы делать, чего ищет природа человека. А как ему сделать это? держаться основоположений из которых устремление и деяние. Каких основоположений? О добре и зле. Нет человеку добра в том, что не делает его справедливым, здравомысленным, мужественным, свободным. И никакого нет зла в том, что не делает противоположного этому». Марк Аврелий. Размышления. «В чем смысл жизни? Зачем я родился?» Большинство из нас бьются над этими вопросами, иногда в молодости, иногда позже. На этом пути мы редко находим многое, но это просто потому, что упускается главное. Как указывал Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла», задавать этот вопрос не наше дело. Наоборот, это как раз нас просят ответить на него, и ответом являются наши жизни. Никакие путешествия, чтения или умнейшие мудрецы не могут дать вам то, что вы хотите знать. Именно вы должны найти ответ в своих поступках, в правильной жизни, воплотив самые очевидные принципы справедливости, самоконтроля, мужества, свободы и уклонения от зла. 21 октября. Герои здесь и сейчас. Нет. Что они делают? «Людей, живущих в одно с ними время и вместе с ними, они их хвалить не желают, а сами чатся снискать похвалу у потомков, которых никогда не видели и не увидят. Отсюда совсем уж близко до огорчения, что предки не слагали тебе похвальных речей». Марк Аврелий. Размышления. Египетский город Александрия носит имя своего основателя Александра Македонского и сегодня — через 2300 лет после того, как завоеватель ступил на эту землю. Здорово ощущать, что какой-то город будет носить ваше имя столетия, знать, что люди через тысячелетия будут его произносить. Так вот, не здорово, потому что, как и Александр, вы будете мертвы. Вы не будете знать, сохранится ли ваше имя на века. Никто не может наслаждаться собственным наследством по определению. Что еще хуже, подумайте об ужасных вещах, которые творил Александр ради своих достижений. Он вел бессмысленные войны. Он обладал ужасным характером и в пьяной ссоре убил лучшего друга. Он был безжалостным человеком и рабом своего честолюбия. Им действительно стоит восхищаться? Вместо того, чтобы тратить даже миг на размышление о мнениях будущих поколений, людей, которые еще даже не родились, Сосредоточьтесь на том, чтобы быть наилучшим человеком, которым вы только можете быть в настоящий момент. Поступайте правильно прямо сейчас. Далекое будущее не имеет значения. Будьте добрыми и благородными сейчас, когда это еще имеет значение. 22 октября. Легко стать лучше. Но вот в чем... «Есть люди, превосходящие тебя в искусстве борьбы. Но пусть никто не превзойдет тебя в преданности общему благу, в скромности, в покорности всему совершающемуся, в снисходительности к заблуждениям ближних». Марк Аврелий. Размышления. Самосовершенствование – благородное дело, но большинство людей этим не заморачиваются. Однако даже у тех, кто этим занимается, Тщеславие и поверхностность могут помешать процессу. Вы хотите накачанный пресс кубиками, потому что бросаете себе вызов и ставите перед собой сложную задачу? Или за тем, чтобы все ахали, когда вы снимаете майку? Вы бежите марафон, потому что хотите проверить рамки своих возможностей или убегаете от домашних проблем? Волю нужно направлять не на то, чтобы стать человеком, который находится в отличной форме или говорит на множестве языков, но при этом не может найти минутку для близких. Какой смысл побеждать в спорте, но не суметь стать хорошими мужьями, женами, отцами, матерями, сыновьями или дочерьми? Давайте не будем путать, когда мы становимся лучше в чем-то, а когда лучше как люди. У второго приоритет куда выше, чем у первого. 23 октября. Продемонстрируйте, ради чего вы были созданы. Остроте твоей они подивиться не могут, пусть, но ведь есть много такого, о чем ты не скажешь, не дала природа. Вот и являй себя в том, что всецело зависит от тебя. Неподдельность, строгость нрава, выносливость, суровость к себе, несетование, неприхотливость. «Благожелательность, благородство, самоограничение, немногоречие, величавость». Марк Аврелий. Размышления. Винить обстоятельства легко. Один человек сетует, что не родился более высокого роста, другому хотелось бы быть умнее, выглядеть иначе или появиться на свет в другой стране. Трудно найти на этой планете человека, включая супермоделей, которые не считали бы себя хоть в чем-то несовершенными. Но каковы бы ни были ваши мнимые недостатки, помните, существуют положительные качества, которые можно развить и которые не зависят от набора генов. У вас есть возможность быть правдивым, достойным, выносливым. У вас есть возможность быть счастливым, целомудренным, бережливым. Вы можете быть добрым к другим, свободным упорным при преодолении трудностей. Вы можете избегать сплетен, вы можете быть милосердным. Черты, которые возникают в результате усилий и умений, впечатляют сильнее, не так ли? 24 октября. Источник добра. «Внутрь гляди, внутри источник блага!» И он всегда может пробиться, если будешь всегда его откапывать. Марк Аврелий. Размышления. Сегодня мы можем надеяться, что благо появится на нашем пути. Придут хорошие новости, наступит хорошая погода, нам в чем-то просто повезет. Или мы можем найти благо в себе. Благо — это не то, что доставит почта. Вы должны добыть благо в глубине собственной души вы находите его в своих мыслях и создаете собственными поступками. 25 октября. Две задачи. Так что же именно делает человека неподвластным помехом и независимым? Ведь ни богатство не делает, ни консульство, ни провинция, ни царская власть, но должно быть найдено нечто иное, следовательно, и в жизни знания жизни. Эпиктет. Беседы. В жизни у нас есть две важные задачи: быть хорошим человеком и заниматься любимым делом. Все остальное пустая трата энергии и расточительство потенциала. Как это осуществить? Это вопрос посложнее, но стоическая философия делает его достаточно простым. Скажите нет отвлекающим факторам, разрушительным эмоциям, внешнему давлению. Спросите себя, что есть такого, что могу сделать только я? Как лучше всего использовать мое ограниченное пребывание на этой планете? Старайтесь поступать правильно, когда этого требует ситуация. Относитесь к другим людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. И поймите, что каждый малый выбор, И каждый крохотный вопрос – это возможность применить большие принципы. Вот и все. Вот что входит в самое важное умение из всех – умение жить. 26 октября. Три части, одна цель. Большинство писавших об этом, причем самых великих, утверждали, что философия делится на три части. Нравственную, естественную и ту, что посвящена человеческому разуму. Первая вносит порядок в душу. Вторая исследует природу вещей. Третья испытывает свойства слов, их расположения, виды доказательств, чтобы ложь не вкралась под видом истины. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Эти три части — нравственная, естественная и рациональная — направлены к одной цели. У этих частей одно назначение — помочь вам прожить хорошую жизнь, направляемую разумом. Не в будущем, а прямо сейчас. 27 октября. Что посеяли, то и пожинаем. На что их наущаешь, сам изведаешь. Зло часто возвращается к наставнику. Сенека, въезд. Забавно, что Сенека заставил одного из своих персонажей произнести приведенные слова. Многие годы философ был наставником императора Нерона. Есть масса подтверждений того, что на деле Сенека положительно воздействовал на испорченного молодого человека, но и современникам казалось странным, что философ является правой рукой такого злодея. Они даже использовали греческое слово «тирана дидаскалос», то есть «учитель тирана». Шекспир замечал в Макбете, «Мы даем кровавые уроки, им внимают и губят научивших». Точно так же сотрудничество Сенеки и Нерона привело к тому, что ученик убил учителя. Это стоит учитывать, когда вы решаете, с кем работать, с кем вести дела по жизни. Показав клиенту, что позволительно поступать неэтично или незаконно, Не получите ли вы от него это обратно в самый неподходящий момент, когда не будете готовы, когда ни о чем не будете подозревать? Если вы подадите плохой пример своим работникам, сотрудникам, детям, не предадут ли они вас, не навредят ли вам в будущем? Что посеешь, то и пожнешь, а на Востоке это называют кармой. Сенека заплатил высокую цену за свои уроки Нерону. Как это бывало на протяжении веков, лицемерие обошлось ему дорого. Можно ли было его избежать? Другой вопрос. То же самое будет и с вами. 28 октября. Мы созданы друг для друга. Легче найти землю, не прилепившуюся к земле, чем человека, отщепленного от человека. Марк Аврелий. Размышления. Марк Аврелий и другие стоики естественно, не были знакомы с ньютоновской физикой. Но они знали. Если что-то поднялось, оно должно опуститься. Вот аналогия, которую использует философ. «Наша взаимозависимость с собратьями по человечеству сильнее законов гравитации». Философия привлекает интровертов. «Изучение человеческой природы может помочь вам осознать недостатки других людей – и породить презрение к другим. также действуют борьба и трудности, они изолируют нас от мира. Однако ничто из этого не изменит того факта, что человек — общественное животное, как выразился Аристотель. Мы нужны друг другу. Мы должны быть здесь друг для друга. Мы должны заботиться о других и позволять другим заботиться о нас в ответ. Притворяться, что дело обстоит иначе — значит нарушать нашу природу, отклоняться от того, что значит быть человеком. 29 октября. Характер — это судьба. Нравы каждый создает себе сам, к занятию представляет случай. Одни пусть обедают с тобой, потому что достойны, другие — за тем, чтобы стать достойными. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Когда работодатель решает вопрос о приеме нового сотрудника, он смотрит, как тот учился в школе и какой работой раньше занимался. Причина проста. Успех в прошлом может быть показателем успехов в будущем. Но всегда ли так? Есть множество людей, которые стали успешными случайно. Возможно, они попали в Оксфорд или Гарвард благодаря родителям. Но что вы скажете о молодом человеке, у которого просто не было времени создать себе послужной список? Неужели он никчемен? Конечно, нет. Вот почему и мужчин и женщин лучше оценивать по их характеру. Не только для работы, но и для дружбы, для отношений, для всего. Гераклит выразил это так. Нрав человека — его судьба. Когда вы в жизни стремитесь продвинуться, то характер — лучший рычаг. Возможно, не в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной однозначно. тоже относится и к людям, которых вы приглашаете в свою жизнь. 30 октября. Кому достанется львиная доля? И к тому же, как тебе не стыдно уделить для себя самого лишь жалкие остатки собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь то время, которое уже ни на что другое не годится». Сенека. О скоротечности жизни. В одном из писем Сенека рассказывает историю об Александре Македонском. Когда он завоевывал мир, некоторые страны предложили ему без боя часть своей территории в надежде, что за это он оставит их в покое. По словам Сенеки, Александр ответил, что проделал путь до Азии не для того, чтобы брать то, что ему дадут, а для того, чтобы другие брали столько, сколько он им оставит. Сенка пишет, что также нужно относиться и к философии в нашей жизни. Философия не должна мириться с тем временем или энергией, что остаются от других занятий. Наоборот, мы должны милостиво выделять время на остальное, когда закончится наше обучение. Если мы стремимся к настоящему самосовершенствованию, Почему на чтении мы оставляем всего несколько минут перед тем, как выключить свет и лечь спать? Почему мы отводим 8-10 часов в середине дня, чтобы ходить по встречам, но не выделяем времени, чтобы поразмышлять над серьезными вопросами? Средний человек ухитряется тратить на просмотр телевизора 28 часов в неделю. Но спросите, есть ли у него время на философию, и он, вероятно, скажет вам, что для этого чересчур занят 31 октября мы рождены хорошими человек рождается предрасположенным к добродетели гайму зоне руф лекции понятие первородного греха столетиями давило на человечество на самом деле мы созданы чтобы помогать друг другу и быть хорошими друг для друга в противном случае Мы бы не выжили как вид в стоической философии вряд ли найдется какая нибудь идея, которая не была бы понятна даже ребенку или не сочеталась бы со здравым смыслом. Идеи стоицизма составляют основу того, что мы есть и что мы считаем истиной. конфликтуют они только с различными изобретениями общества, которые обычно служат больше эгоистическим интересам, чем общему благу. Все мы рождены хорошими. Гаймузонии Руф говорил: "Все мы по природе нашей таковы, что можем жить безгрешно и нравственно прекрасно, а не таковы, что один может, а другой нет. Вырождены с влечением к добродетели и самообладанию. Если вы далеки от этого, то это не из-за какой-то врожденной испорченности, а от впитывания неверных вещей и неверных идей. Как указывал Сенека, философия это средство избавиться от всего этого" и вернуться к истинной природе.